Цифровые кочевники и призраки Декабрь. Холодная луна Прошлым летом я видела цифрового призрака. Ранним утром, с первыми лучами рассвета, я гуляла по острову вокруг каменного кольца эпохи неолита. Я подняла телефон, чтобы снять черные силуэты менгиров на фоне заходящего солнца и увидела темную фигуру, движущуюся через вереск в центре круга. Но когда я подняла глаза от телефона, фигура исчезла. Она, кажется, существовала только в цифровом пространстве на экране моего устройства с выходом в интернет. Немецкий термин «Вандер год странствующего подмастерья отсылает к традиции отправляться в путешествие после завершения обучения ремеслу. В этом году я вступаю в период кочевничества, планирую перемещаться из одной точки в другую, жить в разных местах, не быть привязанной к рабочему месту и работать удаленно, используя коммуникационные технологии. На протяжении многих лет я часто переезжала. Моя учетная запись на Amazon хранит более 20 адресов домашних и рабочих, куда мне приходили посылки за последние 10 лет. Но мой адрес электронной почты остался прежним. Во многих отношениях интернет — мой самый постоянный дом. Я сплю в кровати незнакомой женщины, в окружении ее книг и картин, готовлю на ее масле, пользуюсь ее вай-фаем. Когда буду съезжать, я уберусь в квартире, куплю новую туалетную бумагу и не оставлю после себя ни следа. Это и есть субаренда. Каждый месяц мы меняем место жительства. Субаренда устроена по сложной схеме. Ты снимаешь квартиру одного человека, он у другого — Причем степень формальности сделки может отличаться и так далее. Арендаторы постоянно переезжают, оставляя за собой возможность вернуться. Идея состоит в том, что цифровой кочевник может продать свои вещи или перевести их в камеру хранения, а то и на чердак к родителям, чтобы забрать позже, когда он остепенится, что он вечно откладывает на потом, и свободно менять место жительства в зависимости от времени года. Все наши книги, музыка и фотографии хранятся в цифровом виде. Я Неотягощенные ипотекой или детьми, я пользуюсь дешевыми авиабилетами и свободой беспрепятственно перемещаться внутри Евросоюза. Здесь, в Берлине, 40 тысяч англоговорящих мигрантов или экспатов, как они сами часто себя называют. Американцы и канадцы могут жить в Германии с визами фрилансеров или деятелей искусства, Берлин — столица, но не финансовый центр. Эта роль отведена Франкфурту, так что здесь нет элитных банковских районов Лондона или Парижа и финансовых работников, из-за которых поднимаются цены на жилье. Привлекательные для меня пустые здания, дешевая арендная плата, результат сложных по структуре волн перемещения жителей, которые то заселялись сюда, то съезжали, а также мрачных времен запустения — и разделение города на две части. Здесь я встречаю много ирландцев, встречаю турок и иранцев. Мое любимое место — суданское кафе, где продают дешевый фалафель с вкусным арахисовым соусом. Жизнь цифрового кочевника в реальности труднее, чем фантазия о ноутбуке на пляже и полном слиянии работы и досуга. С точки зрения затрат она более практична. Снять квартиру в Берлине стоит в три раза меньше, чем в Лондоне. И на фунты, выплачиваемые британскими работодателями, здесь можно жить лучше. Она не такая уж и гламурная. Время от времени я оказываюсь на мели, у меня нет хорошо оплачиваемой работы, и я в панике ищу, где раздобыть денег. Я вижу здесь приезжих из разных частей света, которые не могут позволить себе съездить на родину, которые понимают, что никогда не смогут купить дом, и поэтому продолжают переезжать из одного места в другое, которые не могут найти постоянную работу. «Между съемными квартирами я ночую на диванах у друзей часто сталкиваюсь с бюрократическими проблемами, связанными с отсутствием постоянного адреса. У такого образа жизни нет подушки безопасности в виде больничного, пенсии или стабильности». Он для дееспособных молодых людей, которые могут опираться на семью, если что-то пойдет не так. Если я заболею или мне станет слишком тяжело, я улечу домой дешевым авиарейсом. Я пишу это в одной вкладке браузера, в других открытые электронная почта, Facebook, Twitter, начатые статьи и просмотренные на четверть видео. Я открываю другую вкладку с новостями BBC. На границах Европы, в Кале и на северном побережье Средиземного моря собираются беженцы, пытающиеся попасть в страны, между которыми я перемещаюсь свободно. Понятно, что у меня есть привилегия, мне повезло иметь паспорт, позволяющий вести образ жизни, ради которого кто-то рискует всем. Я нажимаю на вкладку Facebook. Люди обсуждают избрание нового лидера лейбористской партии И «Северное сияние», которое видели в небе над островом прошлой ночью. Я смотрю на фотографии ребёнка одного знакомого, вместе с которым участвовала в барной викторине семь лет назад, на обновлённую фотографию профиля съёмщика, которому показывала комнату в 2010 году, на фотографию новой подруги-мужчины, с которым познакомилась онлайн и ходила на свидания. на вдохновляющие цитаты людей, которые были моими коллегами до того, как я успела сменить еще пять работ. Социальные сети поддерживают мою связь с прошлыми жизнями и местами, которых меня больше нет. Это впечатляет и смущает. Мне кажется, что я знаю все на свете, но ни на чем не могу сосредоточиться. Мой разум технологически усовершенствован, но раздроблен на части. Я не знаю, тратить ли мне время на общение со старыми друзьями в интернете, или на знакомство с новыми людьми в городе. Б. сказала, что ее муж только недавно получил сообщение, которое она отправила ему два года назад, где они были все это время. Культура субаренды или фриланса становится все популярнее. Люди, не связанные обязательствами, фрагментированные в цифровом пространстве, оставляют возможности для себя открытыми и не задерживаются ни в одной стране. На Craigslist и Airbnb, на сайтах дешевых авиабилетов и Tripadvisor есть альтернативное сообщество людей, которые ходят в тренажерные залы и бассейны днем или сидят в кафе за ноутбуками, которые работают это всюду или не работают вообще. Они перемещаются между летними районами международных центров Лондона, Рикьяви, Кемпельбурна, Берлина. Часовые пояса и валюты меняются, а люди все те же. На иностранных языках мы умеем только просить кофе и пароль от Wi-Fi. Мы говорим о компьютерном оборудовании и поведении в интернете так, как наши родители говорят о своих машинах. Так мы путешествуем. Все, что мне нужно, — это Wi-Fi и запертая дверь. В новом месте интернет во многом отгораживает меня от всего иностранного. Я могу ходить по городу, уткнувшись в телефон. Карты Google прокладывают маршрут, в ушах играет радио BBC, я пользуюсь переводчиком и публикую фотографии в социальных сетях. Германия почти не соприкасается со мной. Но когда телефон садится, я теряюсь. Я не знаю языка и не понимаю, где я нахожусь. А можно объездить весь мир, не снимая наушников и листая Twitter, побывать везде в квадратах Инстаграма, В лентах Facebook, везде одно и то же. Я сижу за ноутбуком в кровати, свет экрана льется в мои зрачки, не давая спать. Я стою в очереди в супермаркете, уткнувшись в телефон, в курилке на собрании анонимных алкоголиков, в аэропортах разных стран. Я могу быть где угодно и нигде. Я роняю с высокого окна упаковку бумаги для самокруток, и бумажки планируют во двор как снежинки. Те же технологии, которые делают возможным мой образ жизни с его гибкостью, отсутствием долгосрочного планирования, моментальной доступностью любых вещей, делают меня отстраненной и безучастной. Я заказываю доставку из собственной комнаты, несколько раз нажав на экран, могу двигаться дальше. Реклама и бесконечное пролистывание ленты — Постоянно изводят меня множеством упущенных возможностей, и я ни на чем не могу сосредоточиться. Я отбрасываю повсюду тени данных, информационные следы, которые я оставляю, когда живу онлайн-жизнью. рассылаю электронные письма, перехожу по ссылкам, совершаю покупки. Недавно я обнаружила, что когда люди предлагают мне встретиться или пишут в потенциально романтическом контексте, Они опускают личные местоимения и спрашивают «на связи?» или «как насчет встречи?» вместо «ты не хочешь встретиться со мной?» Никогда не включая в свои реплики себя, не предлагая четких планов, всегда подразумевая, что они могут провести время лучше. Нам нравится создавать впечатление, что происходящее не так уж важно для нас и что мы не идем на личный риск. В первые недели в Новом Городе я иногда радуюсь, потому что никто не знает, где я. Затем чувствую себя потерянной, потому что никто не знает, где я. Я то полна энтузиазма, то плачу. Однажды я завешиваю вид на Берлин, наклеив на окно карту острова и рассматривая островки и пляжи, теряющиеся среди замысловатых береговых линий. В метро или в Лидл мне иногда бывает грустно. Я уехала с острова, потому что мне было одиноко — Но, возможно, здесь ничего не изменится. Но потом я разговариваю в Skype с маленькой племянницей из Великобритании благодаря мобильным сетям, оптоволоконным кабелям, передающим информацию, хранящуюся на серверах, через центры обработки данных и телефонные линии. Это замечательно. Физическая инфраструктура интернета позволяет мне общаться на расстоянии с теми, кого я люблю а мощные лазеры в стальных коробах внутри безымянных зданий излучают свет, проходящий по оптоволоконным кабелям. Проще говоря, интернет состоит из импульсов света. Я одна из старших представителей поколения миллениалов. Электронная почта у меня появилась только после того, как я поступила в университет в самом конце XX века. Но стоило мне получить доступ в интернет, как я пришла в восторг и подсела на него. Это было похоже на турбо-версию фанатского журнала, на который я подписалась еще подростком на острове. Вскоре я стала активным пользователем электронной почты, затем различных форумов, затем блог платформы LiveJournal и социальных сетей Flanster и MySpace, прототипов Facebook. Большую часть дня в офисе я поочередно заходила на эти сайты, проверяя обновления. Потом в 2008 году интернет пришел в мой телефон. Уже 15 лет я провожу значительную часть времени онлайн. Это дольше, чем я училась в школе. Четвертое измерение интернета — часть моего сознания, и многие мои сны полностью цифровые. Мне постоянно снится, что я в многоэтажном доме, который раскачивается. Я иду навстречу с другом в Кроицберг, в наушниках играет «Бьемся», строчки песни о том, что я пьяна от любви, и мы проснулись в кухне, чередуются со словами дилеров из Гёрлицер-парка, которые предлагают мне наркотики. Цифровое пространство и улицы переплетаются. После того, как я приехала на машине из Шотландии в Лондон, мне всю ночь снилась спутниковая навигация. Я заснула на открытом воздухе в лесу на востоке Германии и с печренными пятнами солнечного света. Мне снился интернет. Когда ноутбук мигает рядом с кроватью, мне сниются падающие звезды. Я думаю о том цифровом призраке в каменном кольце, существующем только в пикселях, обречённом всегда быть онлайн. Была ли это цифровая помеха или игра света? Известно, что люди езда использовали технологии для связи с духовным миром. Мингиры и методы их транспортировки, установки были наиболее развитой формой технологии. Доступные людям эпохи неолита. На протяжении пяти тысяч лет эта площадка была важным местом в самом сердце острова, и мы ошибемся, если решим, что больше она не играет никакой роли. Мы — цифровые кочевники, хрупкие, порхающие с места на место, часто бываем бледными, ведем ночной образ жизни, проводим большую часть времени онлайн. Я внезапно осознаю, что мой телефон — это отражающая поверхность зеркала. Возможно, цифровой призрак был всего лишь моим собственным отражением.